Глава двадцатая. Как аукнется, так и откликнется. Мирон устал. Я волновалась, что он долго будет переваривать мое предложение и заснуть не сможет, но ошиблась. И хорошо, что ошиблась. Мне нужно было сделать несколько очень важных дел, не отвлекаясь на гостей. Чем тщательнее я обдумывала последовательность своих действий, тем большим количеством нюансов обрастало мое решение требовался хотя бы примитивный поэтапный план. У меня не фет, щенок и котенок. Нельзя ведь просто бросить их. Да, в моей ситуации о себе надо в первую очередь думать, а не о котиках и собачках, но я так не могу. Кто будет кормить мой зоопарк? Понятно, что рано или поздно найдутся добрые люди, которые приберут живность к рукам, но ведь какое-то время графу и мухе придется жить в проглоть. И меня от одной только мысли об этом коробило. «Не Фёда я решила упокоить. Раз душа у него человеческая, значит, и заговор молитвы с соляной ловушкой должны сработать. Жалко, конечно, зато страдать не будет. Решила, значит, а потом чуть не разревелась. Это ведь примерно то же самое, что собственноручно прикончить кошку и щенка. Он же друг. Он заботился обо мне. Подумала немного и пришла к выводу, что упокоить его не смогу». В итоге план у меня получился довольно сложный и не без жертв. Я уеду завтра, потому что по воскресеньям суды не работают. Скажу соседке, что поехала в Мичуринск подавать на развод. Кошку и собаку на некоторое время поручу заботам соседей. Сяду в автобус, доеду до Мичуринска и реально пойду в суд, откуда потом незаметно улизну, чтобы отделаться от слежки. Полиция и прихвостник Карпунина потеряют мой след именно в Мичуринске поскольку исчезнуть в городе намного проще. Сниму с карт все деньги. Куплю новую одежду. После этого поменяю внешность. Помимо заговора, нужно будет сделать еще и специальный состав с последующим нанесением его на кожу и волосы на несколько часов. А для этого необходимо найти какое-то укромное местечко с водой, чтобы помыться. Номер в гостинице — не вариант потому что там, на территории, могут быть камеры, а я не хочу, чтобы новую меня как-то связывали с прежней. Можно где-нибудь возле речки это все сделать, погода позволяет. Потом я сфотографируюсь, придумаю себе новое имя, отправлю Мирону данные для документов и вернусь к старым проблемам новым человеком. А жить буду в доме, который Антон Лопатин все равно собрался продавать. Для начала сниму, а потом вытряхну из Карпунина деньги на покупку ну и параллельно решу отложенную проблему со своими питомцами. В теории и в общих чертах вроде бы все получалось красиво. Эля Власова исчезнет точно так же, как исчез ее муж, в неизвестном направлении. Пусть Дима Кочкин напрягается и ищет, раз уж ему так хочется в чем то меня обвинить, а я тем временем буду заниматься своими делами, не отвлекаясь на дотошных служителей закона». Убедив себя в том, что мой план, если не идеален, то точно хорош, я снова взяла бумагу и новую шариковую ручку. Нужно было подправить защитный заговор и придумать обратное действие, чтобы избавиться от надоедливой белены. Толку от нее все равно пока никакого. Я не буду расширять комплект способностей, пока с имеющимся не свыкнусь, а слушать бесконечное вранье и нравоучение не хочу. Уточнение насчет нежити и духов – В имеющееся хитросплетение слов мне удалось добавить «довольно быстро». Заодно нашла и исправила ошибку, которая заставляла защиту разворачиваться слишком резко. Взяла этот эффект на вооружение. Он может оказаться полезным, если возникнет необходимость оперативно отшвырнуть от себя назойливых духов. А вот с тем, чтобы вывернуть защитное поле наизнанку, пришлось повозиться. Я больше часа на это потратила, но в итоге все же добилась того, чтобы защита действовала так, как нужно мне. Поскольку перевоплощение оказалось запланированным только на следующий день, на текущий дел у меня оказалось не так уж и много. Обычное воскресенье среднестатистической ведьмы. Избавиться от надоедливого призрака, переподчинить себе чужого домового, допросить его, по результатам допроса определиться с действиями относительно Нефёда. Начинать нужно было именно с Белёны, потому что выполнить вторую задачу в ее присутствии наверняка не получится. В восемь часов утра сытая и довольная жизнью муха отправилась гулять во двор. Я вышла покормить графа. Защиту от нежити вокруг себя сделала, но с очень маленьким радиусом, исключительно ради того, чтобы мертвая ведьма не бубнила мне прямо в ухо и не тянула свои призрачные ручонки куда не следует. «Опять?» Налетела она на меня, стоило сделать шаг за порог. «Мало тебе, мухины, зла сделали. Ежели таких гостей в своем доме привечать будешь, счастье и покой тебе никогда не светят». Вот чего он опять приперся? Да еще сразу же, как только муж от тебя отдалился. И не говори, напустила я на себя расстроенный вид, перекладывая кашу из кастрюльки в щенячью миску. Гнилая династия, что папаша, что сыночки. «Своего добра им мало, вечно к чужому льнут. Слушай, мне твоя помощь нужна». «Какая помощь?» — заинтересовалась она. «Гостя нежеланного извести. Так ты только скажи, а я ему такое устрою, что он и себя забудет, а не только дорогу к твоему дому». Я воровато оглянулась по сторонам и понизила голос до шепота. «Мы с тобой сейчас прогуляемся немного, и я все объясню, хорошо? А то у соседки уши уж очень большие». «Ну так в дом меня пусти», — предложила Белёна. «Там же Карпунин», — напомнила я. «При нем не хочу ничего говорить. Жди здесь и никуда не исчезай». Вернулась в дом, помыла кастрюлю, переоделась в спортивный костюм, привела в подобие порядка свои непокорные космы, взяла из шкафчика в кухне пустую пол банку с закручивающейся крышкой и снова вышла во двор. Идем, позвала призрак и зашагала к калитке. За воротами возле машины Мирона обнаружила любопытную соседку, которую мое появление не смутило нисколько. «Доброе утро, Элечка!» — растянула Вера Ивановна лицо в улыбке. «У тебя гости, да? А я думала, что Анатолий вернулся». Его деловой партнер приехал, пояснила я и спросила. «Вы часа через два дома будете? У меня к вам разговор есть». «А где мне еще быть?» — усмехнулась она. «Дома, конечно». «А ты далеко собралась-то? Дождик вон накрапывает, простудишься. А у тебя, наверное, еще и молоко перегорает, да? По ветру-то и сырости сейчас ходить опасно, поберечься бы». Да вроде тепло оделась, пожала я плечами и показала ей банку. «Чернику поискать хочу, а то она отойдет уж скоро». Пришлось еще минут десять стоять и слушать советы относительно маршрута. Белёна-бедняжка от нетерпения аж извелась вся. А мне было интересно, потому что маховики в лесу обычно водятся поближе к ягодным местам. Где маховики, там и леший. Такое полезно знать на будущее. Поблагодарив Веру Ивановну за информацию, я направилась в сторону леса привычной уже дорогой и молчала до тех пор, пока не вышла на открытое пространство у реки, где посторонних ушей точно не было. И посторонних глаз тоже. А все всё это время, пользуясь тем, что ее слышу только я, перечисляла возможные магические и немагические способы избавления меня от Карпуниных. От Мирона, в частности. Мне этот непрекращающийся бубнёж до зубовного скрежета надоел. В общем, я тут заговор какой-то странный в своих новых знаниях нашла. Остановила я поток ненужных сведений. Не могу понять, для чего он нужен. Поможешь разобраться? И все? Разочарованно спросила Белёна, повиснув в воздухе передо мной. «Ты только ради этого по сырости так далеко гулять пошла? Если в дом впускать не хочешь, так можно было в гараже это обговорить. Там хотя бы крыша есть над головой». «Тебя-то с какого перепугу сырость беспокоить начала?» — усмехнулась я. «Заговор с лесом связан, поэтому и гуляю». «С тобой возиться никакого терпения не хватит», — недовольно проворчала она. Но «Ну, говори уже, не томи. Что за заговор-то?» «Ну так мы еще до леса не дошли», — возразила я. «Вот и разберемся, пока дойдем, парировала Белёна. «Тоже верно», — согласилась я и начала вслух произносить собственный текст, составленный часом раньше. Широкий шар защитного поля засверкал вокруг нас паутиной тончайших связей и начал медленно сжиматься. Белена громко и очень сильно неприлично высказала свое мнение обо мне и попыталась выскользнуть за пределы вывернутой защиты, но не смогла. Ринулась ко мне, я тоже защищена. Ой, сколько всего нелесного я о себе после этого услышала. Чуть уши не завяли. А шар продолжал уменьшаться в размерах. Одновременно с этим я и свою защиту расширила, чтобы отодвинуть беснующийся призрак подальше, а то очень неприятно было видеть полупрозрачные руки, тянущиеся к моему горлу. «Тебе это даром не пройдет, выдра косматая!» — завопила Белена, когда защитное поле сократилось до такой степени, что начало сдавливать ее со всех сторон. Дарена это так не оставит!» «Да плевать, Дарёна на меня хотела!» — усмехнулась я в ответ. «И на тебя тоже!» О том, что придется избавляться еще и от звуков, издаваемых сжатым в маленький комок духом, я тоже подумала заранее. Если призраку надо, чтобы люди его услышали, он этого добьется. А меня такой вариант не устраивал. Раньше я часто пользовалась мороками, которые скрывают не только физические объекты, но и звук. Поэтому глушилку удалось вплести в заговор без труда. Чем сильнее сжималась обратная защита, тем тише верещал зажатый в ней призрак. Когда шар сжался до размеров теннисного мячика, я вообще перестала слышать, что белено там орёт. «Класс!» — оценила я результат своих усилий и полезла в придорожные заросли искать хоть какое-нибудь насекомое, чтобы привязать неосязаемое к живому. Нашла полосатую улитку. Сойдёт на первое время. Натолкала в банку травы, сунула туда несчастного моллюска, поймала в банку висящий в воздухе сияющий плод моих трудов, Произнесла слова, связывающие защиту с живым объектом, и не слишком плотно закрутила крышку, чтобы мой новый питомец ненароком не издох раньше времени, но и не смог выбраться. «Дома в крышке сделаю дырочку», — пообещала улитке, и с чувством полного морального удовлетворения вернулась домой. «Соседки возле наших ворот, к счастью, уже не было». Карпунин по-прежнему спал, и я поймала себя на том, что вид слюнки, стекающий из его приоткрытого рта на подушку, вызывает у меня отвращение. Я тоже иногда во сне пускаю слюну. Все люди так делают, потому что это невозможно контролировать. Мы с Власовым подшучивали друг над другом, если с кем-то из нас происходило подобное. Он говорил, что мне снились тортики, а я обычно отпускала шуточки более интимного характера. Но это всегда воспринималось забавно. А в отношении Мирона я почему-то испытала брезгливость и на мгновение усомнилась в правильности своего решения. Как я буду жить бок о бок с этим человеком, если уже сейчас он вызывает у меня такие неприятные чувства? Но ведь решение уже принято, и Карпунин мне нужен. Никто ведь не обещал, что будет сладко. Ради достижения поставленных целей придется чем-то жертвовать. В дом нести банку было нельзя. Неизвестно, как будут взаимодействовать защитные поля. Пришлось оставить ее в гараже, предварительно проделав с помощью гвоздя и молотка дырку в крышке для вентиляции. Принесла из дома аптечку, откопала в ней бактерицидный пластырь и наклеила на банку. Нашла на полке рядом с инструментами маркер и написала на пластыре «белёна, консервированная, ядовито, не открывать» окружила банку обычной защитой от нежити, чтобы нефет к ней не лез, и спрятала в дальнем углу гаража на самой нижней полке, где у Власова стоял пакет с ветошью. Вот так. Нечего за мной повсюду шастать, мельтешить перед глазами, во вовсю совать свой нос и врать, как аукнется, так и откликнется. нефет наблюдал за всеми этими манипуляциями равнодушно и с безграничной тоской во взгляде. Бельевая корзина и ящик с его добром так и стояли там, куда я их поставила. Жалко беднягу до да невозможности. Но и обещать ему помощь я пока не могла, потому что не знала, даст разговор с другим домовым какой-нибудь результат или нет. Антон был дома. Мой визит его нисколечко не удивил, поскольку после вчерашнего разговора у меня могли появиться еще какие-то вопросы относительно бабки Серафимы. Но я шла туда не для этого. «Ты говорил, что будешь дом продавать?» — напомнила с порога. «Тебе своего мало?» — криво усмехнулся он. «Это не мне нужно», — пояснила я. «К нам сегодня деловой партнер моего мужа приехал за документами, и его заброшенный сад заинтересовал. Он на экологии, природе и тому подобном с детства повернут. «То есть я тоже повернутый, оскорбился Лопатин. «Ой, только к словам не придирайся!» — попросила я. Можешь считать меня заведомо грубой и невоспитанной, так проще будет общаться». «А я не люблю общаться с грубыми и невоспитанными людьми», парировал Антон и попытался закрыть дверь, но я подставила к косяку ногу. «Ладно, извини, и не будь таким вредным. Я тебя, покупателя, на дом нашла, у ему времени сэкономила и расходы на услуги риэлторов сократила, а ты...» «Я в наследство еще не вступил», — напомнил он. «И что?» — пожала я плечами. «Заключите договор обязательства с авансом. Мирону не привыкать, он так уже делал. И это вполне законно». Антон заинтересовался, подумал немного, а потом все же впустил меня в дом, чтобы обсудить все подробнее. «Правда, намекнул, что обсуждать детали сделки он не со мной должен, но я умею быть настойчивой и убедительной, когда это необходимо. А я ведь еще и юрист. Мне сам Бог велел подобными делами заниматься». Карпунин, правда, еще не в курсе, что он покупает этот дом и яблоневый сад, но ему придется с этим фактом смириться, если он действительно намерен мне помогать. А домовой в доме Лопатиных живет самый обычный, рыжий, лохматый, не особенно крупный. И глаза у него не желтые, как у Нефёда, а яркого апельсинового цвета. Почуяв мою защиту, домашний дух немедленно насторожился, поскольку вчера вечером точно такое же защитное поле бесцеремонно вышвырнуло его за пределы дома. Пока мы с Антоном обсуждали условия продажи дома, домовой сверлил меня недобрым взглядом и наверняка замышлял какую-нибудь пакость в качестве возмездия. Ради него-то я и затеяла эту возню со сделкой. Улучила момент, когда Антон на пару минут отвлекся от разговора и быстро произнесла слова подчинения, перебив имя власть Белёны над этим существом. «А удобство на улице?» – спросила я с невинным видом у хозяина. «К сожалению», – поморщился Антон. «Можно наведаться?» «За домом налево», — обозначил он маршрут, и невозмутимо поинтересовался. «Туалетную бумагу дать я там не оставляю». Мне по-маленькому, — улыбнулась я и незаметно приказала домовому следовать за мной. Ему это очень не понравилось, но подчиненная нежить приказам хозяев противиться не может. Молча поплелся со мной за дом, а там стена глухая, окон нет, поэтому и поговорить можно было спокойно. «Прости, но я не знаю другого способа вывести тебя из подчинения Белёне. И прогнать теперь не могу, чтобы освободить, потому что собираюсь жить в этом доме». «Мне к службе не привыкать». Недовольно проворчал он в ответ. «Вот и славно», — подытожила я. «А теперь помоги мне, дружочек, пожалуйста. У меня другой домовой есть, и сейчас черная магия не позволяет ему питаться. Мне его очень жалко». «Оборачиваться может», — уточнил мой бесплотный раб. Раньше в кошку превращался, но с тех пор, как его хозяйка наказала, он даже не говорит. У него рта нет, а ходит он под властью черной ведьмы. Домовой посмотрел на меня неприязненно, почесал лапкой острое розовое ушко, подумал немного и в итоге выдал совет. «Если сам обернуться не может, нужна настоящая кошка. Серафима умела зверей подчинять, так как ты со мной сейчас поступила. А у тебя ее дар. Найди кошку» и заставь ее мышей и ящериц домовому таскать. Черное колдовство только от людских подачек ограничить может. «Так у него жерта нет», — напомнила я. «Так он ведь и не человек», — язвительно отозвался домовой. «С людьми жил долго, вот и набрался вредных привычек. Так часто бывает, хотя силу подношения по-разному взять можно. А если он не знает, как её взять?» разберется, когда вконец оголодает», — пообещал маленький советчик, И, не дожидаясь позволения уйти, Юркнул обратно в дом.